Глава 35. После ланча Рэтч вышел на лужайку вслед за остальными, без определённой цели, и пошёл дальше к маленькому кладбищу выше по склону. Он слышал, как Моз играет на пианино в амбаре, и ему показалось, что из открытых окон доносятся женские голоса. Здесь, в окружении этих звуков, он был абсолютно один. Самое красивое место на земле, как сказал ему Моз в тот вечер в пятёрке. И он был прав. Ратч видел чистоту этого места: воздух, одиночные деревья, освещённая солнцем зелень и это синее-синее небо. Боже, подумал он. Это утро, когда его пригласили в кабинет директора и сказали, что он поедет в Гарвард. Когда слово Гарвард означает лишь далеко, и это слово казалось куском, застрявшим в горле директора Эвенсона, который он не может проглотить. То утро вернулось. Рэтч вспомнил огромное пространство Гарвардского двора, которое ему предстояло пересечь одному, без Лены. Он вспомнил те дни в аудиториях, когда приходилось двумя руками держаться за скамью, чтобы побороть желание выбежать за дверь. Никто не знал, как к нему относиться. Однокурсник, сосед по комнате это невозможно. Теперь Рэтч смотрел, как Лен выходит из дверей дома и решительным шагом направляется к пристани. Он видел, что мистер Милтон повернулся и заметил Лена, выходящего из лодочного сарая, и махнул ему, когда тот спускался по сходням. Через некоторое время они отчалили в одну из больших лодок. На буксире они тянули за собой другую, на якорную стоянку в бухте. Они вдвоём сидели на вёслах, и Рэтч подумал, что Лен, возможно, так и не задаст вопрос, который привёл его сюда. Когда он наблюдал за Леном на причале во время ланча, его не покидало ощущение, Что он смотрит на человека, который так уверенно играет свою роль, что всё сказанное им кажется высеченным в камне, словно строки, написанные мастером. Он завладевал вниманием всех присутствующих и более того, вызывал явное восхищение мистера Милтона. Лен был лучшим в игре, которую речь до этого момента не понимал. В игре, которую Лен хотел выиграть и стать таким игроком, как Годдон Милтон, одним из людей, которые держат на плечах этот мир. Это было заметно по его тону, по лёгкости и непринуждённости манер, когда он в каждую комнату входил так, как будто она была его собственной. Лен говорил так, словно в его распоряжении была вечность, хотя мир принадлежал мистеру Милтону. Ирэтч это знал. Но сидя на причале рядом с миссис Милтон, Рэтч чувствовал, что ей не слишком нравится слушать Лена, и видел, что её неприязнь к Лену усиливается, хотя дело было не в нём, понимал Рэтч. Интересно в чём. Солнце полило нещадно росеевый туман, и видимостью улучшилось. Теперь Ратчмук разглядеть мистера Милтона и Элена в бухте. Суну в руке в карманы, он двинулся вниз по склону. "Куда вы, мистер Полинг?" окликнула его миссис Милтон, сидевшая на зелёной скамейке перед домом и обрезавшая стебелёрос, лежавших у неё в корзине. Ратч остановился. Присядьте, пригласила она его. Он подошёл и сел рядом с ней на скамью. Я слежу за Огдэном. Она кивком указала на пристань. И мистер Млеве. Млен умеет управлять свёслами. Миссис Милтон посмотрела на него, не меняя выражения лица. Расскажите, как вы подружились с мистером Леве? Мы знаем друг друга с третьего класса, ответил Редж с Чикаго. Взгляд Китти упал на вытянутые ноги Реджа, аккуратно скрещённые на уровне лодыжек. Странное ощущение. Просто молча сидеть рядом с ним. Но никакой неловкости она не испытывала. Было бы неловко, если бы с ними был кто-то ещё. Но этот мужчина сидел так же тихо, как она. Что тут такого, подумала она. Они могут поговорить. В конце концов, если никто не смотрит, чёрный мужчина и белая женщина могут поговорить. Китю улыбнулась ему и снова перевела взгляд на лужайку. Смотрите, цапля, тихо сказала она. В просвете между деревьями на плоской скале, которую обнажил отлив, появилась птица, высокая на прямых ногах, похожая на кузнечика. Появилась и замерла. В этом мгновении она напоминала часового, стражника или какого-то воина. Напряжённое внимание, ожидание невидимого знака. Речь непревольно затаил дыхание. А потом цапля улетела. Просто подняла крылья взмахнула ими и оторвалась от земли. Радж проследил за ней взглядом до середины залива, где на фоне низкого неба медленно скользили рыбачьи лодки, казавшиеся игрушечными. Это был совсем чужой мир, звук которого приходил сюда, где он сидел с Китти, и приносил сюда всё, что находилось за пределами этого острова. Однажды кто-то спросил меня, считаю ли я, что у каждого из нас есть история. Радж посмотрел на неё. Одна история Она кивнула. И что вы ответили? Нет, рычкнул он. А теперь вы думаете, что это одна история есть? Нет, Кити повернулась к нему. Например, я никогда бы не могла предсказать вас. Серьёзное выражение на его лице вдруг сменилось милой улыбкой, и он рассмеялся. Она улыбнулась ему в ответ, потом отвернулась. Так что здесь, задумчиво произнесла она, всё не так сложно, как кажется. Окдено мистер Леви поставили Кэтрин на якорную стоянку. Элен спустился с носа яхты в лодку поменьше и сел рядом с Окденом. Или так просто, прибавила она. Рач не ответил. Они сидели рядом. Женщина, которую всю жизнь холили Илия и Лилия, -ли, которая ныряла с этих скал в холодное море и выходила на берег, смеясь и вытирая руки и ноги пушистым полотенцем, которое вместе с мужем после войны катили по Европе. который за столом поворачивался к собеседнику, освещая его словно лучом прожектора: вот я, а вот вы. И стройный чернокожий мужчина, который ей сразу понравился, непринуждённо сидевший под линией её, подставив ноги на нижнюю перекладину садовой скамьи. Она чувствовала, что он не просто молча сидит, а напряжённо думает, чувствовала, что его разум перебирает, просеивает мысли, и видела, что он приехал сюда без определённой цели. что он стоит на пороге чего-то важного и что он абсолютно и безнадёжно одинок. Кити смотрела, как Огден аккуратно подвёл лодку к пристани, а мистер Левис прыгнул на причал с фалом в руке. Скоро они пройдут через лодочный сарай и окажутся в том самом месте внизу лужайки. Я бы могла спасти ребёнка, услышала она свой голос еврейского. Она чувствовала на себе его взгляд. А его мать попросила взять его на время войны. Она не смотрела на Редже. Не могла. Она должна была всё сказать. И я отказалась. Он отвернулся и посмотрел на лужайку. Можно сказать, это произошло здесь, подумала она. Но невозможно. Совершенно невозможно объяснить как. И причина была не в том, что он еврей, тихо сказала она. Он был живым. Вы понимаете? В то время мне казалось непростительным, что он живой. Она замерла у пере-владоневского камня. И что с ним случилось? Она ответила не сразу. Не знаю, и, наверное, никогда не узнаю. Она сменила позу и повернулась к нему. И что мне с этим делать? Делать? Он посмотрел ей в глаза. А что тут можно сделать? Они смотрели друг на друга. Потом Китя отвела взгляд. Огден и мистер Леви остановились в дверях лодочного сарая. Они о чём-то говорили, повернувшись друг к другу. Кэти встала. "Этот человек", воскликнула она, "вечно занят делами". "Боже", выдохнул Рэтч, когда миссис Милтон пошла вниз по склону холма к Лену и мистеру Милтону. "Боже правый!"